Глава 19 Папуля оказался прав. Куриный супчик взбодрил нас не хуже, чем слоновья доза крепкого кофе. Вероятно, этому поспособствовало то, что наш кулинар-изобретатель щедро приправил похлебку зеленью, которую без разбору нарвал за забором, и какая-то из неопознанных диких травок оказалась очень и очень тонизирующей. Спать никому не хотелось, и мы приготовились продолжить работу над суперсериалом. Ждали только актрису, приглашенную мной на роль ведьмы. Она появилась ровно в полночь. Эта точность произвела на Смеловского большое впечатление. «Настоящая ведьма!» — с уважением прошептал он. Необходимость говорить потише была вызвана тем, что наша ночная гостья... Даже не подозревала о присутствии поблизости оператора с видеокамерой, Саша, режиссера, Макс, звуковика, Зяма и четырех зрителей, в число которых были временно переведены и наши осветители, Анатоль и Поль. Собственно, гостья могла видеть только меня, потому что я, в отличие от других, не пряталась и при ее появлении выступила на середину двора и встала прямо под елочной гирляндой. Я не видела себя со стороны, но была уверена, что выгляжу очень необычно. Весело перемигивающиеся огоньки раскрашивали во все цвета радуги мое лицо, белокурый парик и длиннополый плащ из батистовой занавески в миленький розовый цветочек. Второй такой же плащ я сложила и перебросила через руку. Он предназначался для нашей гости. Макс решил, что мы не можем рассчитывать на то, что госпожа-ведьма по собственной инициативе экипируется сообразно случаю небольшому шабашу на нашем дачном пепелище и собственноручно изготовил нам костюмы. Продергивая в кулиски за навесок прочные капроновые шнуры, Смеловский с тоской вспоминал белые простыни, израсходованные на сооружения бутафорских сугробов и бессмысленно поруганные ногами белоголовых витязей из западного УВД. Цветочная расцветка казалась ему слишком легкомысленной. — Эх, нам бы что-нибудь готическое! — приговаривал Макс, ищущим взором окидывая кухню. Единственным подручным предметом, более менее близким к готическому стилю, оказался помятый и закопченный чугунный котелок. Макс заставил меня взять его в руки, а изобретательный Папуля натолкал в емкость пышного разнотравья, оставшегося от приготовления бодрящего супчика. В слабо волнующемся на ветру батистовом плаще в круто завитом белобрысом по реке, Похожим на руно высокогорного барашка и с котелком, полным отборных лопухов, я напоминала себе героиню сказки, которая плела из кладбищенской зелени рубашечки для заколдованных братьев-лебедей. Мой собственный братец, кстати говоря, сейчас тоже был отчасти пернатым. По заданию неугомонного Макса Зяма прятался на крыше сарая чтобы оттуда периодически оглашать окрестности утробным совинным уханьем. Это звуковое сопровождение не фиксировалось камерой и предназначалось только для меня и моей гости. Макс желал как можно глубже погрузить нас в атмосферу мистического триллера. Итак, наступила полночь. Кукушечка в старинных ходиках, зазычный глаз, давным-давно сосланная в сарай, натужно выжала из себя дюжину однообразных возгласов. «Ух!» — из солидарности поддержал ее зяма. В проеме калитки с жутким скрипом, раскачивающейся на одной петле, появилась крупная фигура, очертаниями напоминающая копну. Макс, прячущийся за приоткрытой дверью домика, высунул руку в щель подтолкнул меня в спину и втянул в свое щупальце обратно. Я медленно сошла по ступеням и остановилась на пятачке двора, освещенном ярко и пестро, как дансинг. «Проходите, не стесняйтесь», — ободрила я гостью. «Чувствуйте себя как дома». «Ух!» — с нескрываемой иронией сказала сова. Насчет «как дома» я, конечно, загнула. Дачный двор в том виде, который он имел сейчас, щедро иллюминированный, заваленный грязным бутафорским снегом, пропахший дымом и с развороченной ямой посередине, мог с грехом пополам сойти за родной дом разве что для похмельного Деда Мороза, осуществившего ритуальное действие по команде «Елочка, зажгись!» с применением большого количества динамита. Очевидно, моя званная гостья подумала что-то в том же духе и сделала шажок назад. «Стойте!» — строго сказала я, подавив рвущееся с губ, «стрелять буду». «Это вам!» — я протянула гостье второй батистовый плащ работы непризнанного кутюрье Максима Смеловского. «Зачем это?» — я предвидела этот вопрос и заранее придумала достаточно убедительный ответ. «Чтобы не запачкаться, конечно. Вы же видите, здесь не слишком чисто. Дым, гарь, копоть. Вот измажете свою одежду, а потом будете доказывать милиции, что это не вы подожгли дом Нины Горчаковой». «Это не я его подожгла!» – вскричала гостья. Тем не менее, она все-таки шагнула ко мне. Сдернула с моей руки занавесочный плащик и поспешно отпрыгнула обратно, словно боялась, что я ее укушу. У Ух! Глухо бухнула на крыше. Я решила, что эта совинная реплика равнозначна удару гонга, который отбивает раунды боксерского поединка. Кажется, я победила в первой схватке и намеревалась закрепить успех. Однако время реверансов прошло, пора было сойтись вплотную. Едва дождавшись, пока Наталья Иванова завернется в мануфактурное изделие, я заявила, «Я знаю, что дом подожгли не вы, это сделал другой человек. Уже после того, как вы ушли из дома гражданки Горчаковой, оставив в кухне ее неостывший труп». «Черт, да кто вы такая?» Расвирепела моя собеседница. Она подалась ко мне и оказалась на свету. Цветные пятнышки иллюминации заребили на ее лице точно оспины. Черные волосы заблестели радужно и маслянисто, как лужа, в которую попал бензин. Баба-яга задрожала от гнева и занавесочный плащ на ней затрясся так, что мне показалось еще пара минут такой вибрации. И нарисованные цветочки осыплются с батиста на землю. Думаю, наш оператор получил превосходную картинку. «Это не важно», — сказала я, немного отодвинувшись от взбешенной женщины. «Важно, что я знаю, а я знаю все. Хотите, и вам расскажу». «Я не желаю этого знать». Тогда зачем же вы примчались сюда среди ночи по звонку незнакомой женщины? Отбрила я. Ловили попутную машину, шагали темным лесом. Конечно, вы очень хотите знать, что мне известно. Наталья враждебно молчала. Скажу так, по-моему, всему причиной ваш вспыльчивый характер, не церемонясь, заявила я. Стерва! Она зашипела змеей, уставила на меня взор Василиска и скрючила когти. Я на всякий случай сделала пару шагов назад и с укором сказала: Ну вот, опять: Не надо смотреть на меня убийственным взглядом. Мало вам одной жертвы. Наталья снова зашипела, но теперь уже по-другому, как спускаемый воздушный шарик. Я так понимаю. «Убийство Нины вы заранее не планировали», — сказала я. «Отправляясь в пятницу вечером в Бурково, вы хотели договориться с Горчаковой по-хорошему. Убедить ее не распускать слухи о том, что вы виновны в смерти Анны Ивановны». «Я и не виновата», — снова вскинулась она. «В чем эта дрянь меня обвинила?» «Я, мол, вопреки врачебным предписаниям перестала давать тетке лекарства, которые ей были жизненно необходимы? А кто видел те врачебные предписания?» «Мне лично. Никакие доктора-профессора инструкций не давали». «Разве Нина не передала вам слова профессора Трембицкого?» «Передала. Ну и что же? Вы знаете, сколько стоят те лекарства?» которые моя тетка ела пригоршнями, тысячи рублей. Наталья уже не шипела, а орала в полный голос. Я отступила еще на пару шагов, опасаясь, что звукозаписывающую петличку, укрепленную на завязке моего плаща, зашкалит. Я была заинтересована в получении качественной звукозаписи признательных показаний бабы Еги. «А я не миллионерша какая-нибудь. Я медсестрой работаю. И моей зарплаты на все теткины причуды не хватало», – кричала Наталья. «Да, я перестала покупать ей дорогущие импортные препараты. Но зато я давала ей наши отечественные лекарства. Простые, проверенные временем, и недорогие. Их принимают многие миллионы больных стариков». Превращаясь в результате... В немногие тысячи пробормотала я так или иначе, но анна ивановна умерла, и нина горчакова искренне считала вас виновной в ее смерти. Дура выдохнула она. я предпочла думать, что это было сказано не обо мне и заметила о покойниках плохо не говорят скажите лучше, как случилось, что во время беседы с ниной Вы схватились за нож. Да он уже был у меня в руке. Нож этот. Я колбасу резала. На взрыд выкрикнула Наталья. Я ж к этой дуре не просто так, а с гостинцами пришла. С колбаской, с водочкой. Думала, посидим, как нормальные люди. Поговорим и все уладим. Вот и уладили. Криво усмехнулась я. Саданули Нину ножом. Ужаснулись содеянному и пустились на утек по той же укромной лесной тропинке, которые пришли от шоссе. Своалач! Я снова предпочла думать, что ругательство прозвучало не в мой адрес. К сожалению, кое-кто вас видел, хотя сразу не объявился. Тайный сожитель Нины Горчаковой, Антон Мухин, использовал случившееся в своих интересах. Он устроил пожар, который должен был замечательным образом скрыть все следы его собственного многомесячного пребывания в доме, а тело Горчаковой сбросил во враг. Между прочим, Нина в тот момент была еще жива. — Так значит, это не я убийца, а он, — обрадовалась Наталья. — Вы первая, — напомнила я. Она тут же перестала радоваться. «Антон вас шантажировал, да?» Почти ласково спросила я. «Вы тоже меня шантажировали», — буркнула баба-яга. «Я не в счет. Я просто хотела выманить вас сюда для откровенного разговора. А вот Мухин явно вымогал у вас денег. Вероятно, именно поэтому вы начали искать возможность поскорее продать тетушкину квартиру?» «И это вы знаете», — нахмурилась Наталья. «Получается, я знаю все», — с нескрываемым удовольствием призналась я. «Это плохо». «Кому как?» — бесшабашно ответила я. «Ух!» — тревожно бухнула сова. Я не обратила внимания на это птичье предупреждение. «А зря. Больше знаешь, меньше живешь». — Тихо, почти с сожалением, — сказала Наталья Иванова, и схватила меня за горло. «Бабах — Бабах! — грохнула дверь. Перед началом опасного разговора с ночной гостьей я встала так, чтобы скрытая камера видела ее лицо, сама же стояла к крыльцу задом. Теперь я не видела, что происходит за моей спиной, только слышала множественный топот. Звон бьющегося стекла, треск ломающегося шифера и разноголосые крики «А ну, оставь ее, ведьма!» Бесновато визжал Макс. «Дюха, держись, я иду!» Мужественно басил Зяма, но громче всего звучало звенящее праведным негодованием сопрано Мамуле. «Гражданка, немедленно прекратите душить мою дочь!» Гражданка, оторопевшая от неожиданности, душить дочь моей мамы не прекратила, а наоборот, судорожно стиснула пальцы. Я почувствовала, что ноги отрываются от земли, а голова от туловища. И в этот момент позади Натальи на фоне подсвеченного новогодней иллюминации неба выросла кряжестая темная фигура. Молчаливый двойник Алена Делона — Коснулся шеи моей душительницы одним пальцем, и баба-яга мгновенно обмякла. «Руки вверх!» Подбежав к нам, с запозданием выкрикнул Поль. «Стрелять буду!» Он держал в руках электродрель, которая, бог весть, сколько времени лежала забытой на подоконнике кухни и нашлась лишь благодаря тому, что Смеловский содрал сокон занавески. Выглядела дрель достаточно угрожающе, но давно не действовала, так что применять ее в качестве оружия было затруднительно. Не говоря уже о том, что стрельба изначально не входила в число функций этого полезного электроприбора. Дюха, ты как? Запыхавшаяся зяма сгреб меня в охапку и слегка потряс, приводя в чувство. Хо-о-со! просипела я. — Дюша, покажись-ка! — папуля полез осматривать мое помятое горло. — Гражданка! — возмущенно вскричала подоспевшая мамуля. — Как же вам не стыдно! — Ей не стыдно! — ответил за Наталью, тихо лежащую на травке, мой спаситель Анатоль. — И не больно, и не холодно. Я ее временно отключил. «Давайте свяжем эту бесноватую, пока она не очнулась», — предложил Макс, подобрав с земли несвежую простынку. «Не трогайте ее и разойдитесь в стороны», — послышалось со стороны дома. С некоторым трудом шея болела. Я обернулась и увидела на крыльце Сашу. Он мелкими шагами поспешал к нам осторожно транспортируя штатив вместе с установленной на нем камерой. — Успеете еще связать, — ворчливо сказал оператор, установив треногу рядом с поверженной бабой Егой. — Дайте я сначала закончу съемочку. — И правда, не пропадать же добру. Тут же встрепенулся Смеловский. — Смотрите, как она лежит, как самая настоящая покойница. — Варвара Петровна. «Вы сможете вписать в сценарий покойницу?» «Эту?» «Да», — не колеблясь, ответила обычно кроткая мамуля. «Молодец, Дюха!» Зяма хлопнул меня по плечу. «Холмсиха ты наша!» «Все-таки поставила точку в деле об убийстве!» «Дзынь!» — мелодично звякнул его мобильник. «Алло!» — бодро отозвался братец. «О!» «Дорогая, конечно, узнал. Что ты говоришь? Тебе не спится? Я сейчас же организую снотворное!» Зяма спрятал телефон в карман, невнятной скороговоркой сообщил, что его призывают неотложные дела, и удалился чуть ли не бегом. «Похоже, моя мачиха наложила на него руки», — ехидно заметил поль и с сожалением добавил. «Лучше бы она наложила их на себя». «Пустяки, пацан, не парся! ободряюще сказал парнишке Анатоль. Я внимательно посмотрела на него, и что-то такое беспокойно ворохнулось у меня в голове, как ящерица в лопухах. Какая-то важная мысль требовала, чтобы ее непременно обмозговали. К сожалению, Острослов Смеловский... Спугнул ее глупой шуткой. Холмс дошел до точки. «А Ватсон до ручки!» — засмеялся он. «И я благополучно забыла, о чем хотела поразмыслить».